Глава 5. Движущиеся мостовые. Грэм подошел к перилам и взглянул поверх них. Снизу доносился шум от движения огромной толпы. Послышались удивленные возгласы. Но самое первое и ошеломляющее впечатление на него произвело открывшееся его взору архитектурное сооружение – Пространство, на которое он смотрел, представляло собой проход между двумя рядами титанических зданий, плавно сгибающейся в обе стороны. Наверху смыкались мощные консоли, перекрывая проход по всей огромной ширине. Над ними нависала прозрачная кровля. Холодный белый свет, исходивший из гигантских шаров, пересиливал слабые солнечные лучи, едва пробивающиеся сквозь гущу ферм и проводов. Кое-где над бездной, подобно нитям паутины, висели ажурные мосты, по которым во множестве двигались черные фигурки пешеходов. Воздух был заткан тонкими тросами. Громада здания нависала над Грэмом, он убедился в этом, взглянув вверх, а фасад противоположного дома смутно вырисовывался в серой мгле, и был прорезан огромными арками, круглыми проемами, усеян балконами и контрфорсами, выступающими башенками, мириадами огромных окон и замысловатыми архитектурными украшениями. По фасаду горизонтально и наиско тянулись надписи, сделанные незнакомыми буквами. Тут и там, под самой крышей, были закреплены особо толстые тросы, Они спускались плавными дугами, уходя в круглые отверстия на противоположной стене. Внимание Грэма привлекла маленькая фигурка человека в светло-синей одежде, стоявшего на каменном выступе у одной из верхних точек крепления этих гирлянд. Он держался за еле заметную струну. Вдруг человек единым махом скользнул по тросу, и пропал в круглом отверстии на другой стороне улицы. Выходя на балкон, Грэм прежде всего стал смотреть вверх, и увиденное там настолько захватило его, что отвлекло от остальной картины. Но теперь он рассмотрел и улицу. Это была совсем не улица в понимании Грэма. В XIX веке дороги и улицы представляли собой твердые полосы мощеных неподвижной земли, запруженные лавиной экипажей, ползущих между узкими тротуарами. Эта улица была шириной в 300 футов, и она двигалась. Двигалась вся, кроме средней, самой низкой ее части. На минуту у него закружилась голова от этого зрелища. Затем он понял. Под самым балконом Эта необычная дорога неслась вправо нескончаемой лентой со скоростью экспресса XIX века. Она представляла собой бесконечную платформу, состоящую из узких поперечных площадок, заходящих одна на другую. Небольшие интервалы позволяли платформе повторять изгибы улицы. На платформе помещались сиденья, а кое-где и маленькие кабинки – Но все это пролетало так быстро, что он не мог ничего на них разглядеть. Параллельно ближайшей, самой быстрой полосе двигались другие, вплоть до середины улицы. Каждая из них двигалась вправо, но заметно медленнее предыдущей, более высокой платформы. Разница скоростей была достаточно мала, чтобы без труда переходить с одной платформы на другую, и таким образом перемещаться от самой быстрой крайней полосы к неподвижной средней и обратно. За этой средней полосой начинался другой ряд бесконечных платформ, двигающихся каждая со своей постепенно нарастающей скоростью в противоположную сторону. Множество людей самого разного вида сидели на двух самых широких и быстрых крайних полосах, либо спускались на соседние платформы, движущиеся медленней, либо скапливались на центральной полосе. «Вам нельзя здесь стоять!» раздался рядом голос Говарда. «Вы должны немедленно уйти!» Грэм не ответил. Он будто не слышал этих слов. Мимо с грохотом бежали платформы, и кричал народ. Он видел женщин и девушек с распущенными волосами, в прекрасных нарядах, с лентами на груди. Они прежде всего бросались в глаза среди этой сумятицы. Затем Грэм отметил, что доминирующим цветом в калейдоскопе одежд все-таки был светло-синий, как у помощника портного. Он начал различать отдельные выкрики «Спящий! Что случилось со спящим?» и заметил, что движущиеся платформы Все гуще покрываются бледными пятнами человеческих лиц, обращенных к нему. Он мог разглядеть указывающие на него пальцы. Неподвижная средняя часть улицы была запружена напротив балкона толпой людей, одетых в синее. Там началась давка. Некоторых спихивали на движущиеся платформы, и их уносило прочь. Однако они спрыгивали, как только удалялись от центра толпы и бегом бросались обратно в свалку. «Это спящий! Точно, это спящий!» – вопили одни. «Нет, это не спящий!» – кричали другие. Все новые лица поворачивались в его сторону. Через определенные интервалы на центральной полосе, как заметил Грэм, располагались отверстия. Очевидно, там находились лестницы, по которым люди поднимались на улицу и уходили с неё. Свалка шла вокруг одной из этих лестниц, ближайшей к нему. Люди бежали туда, перепрыгивая с платформы на платформу. Народ, собравшийся на более высоких платформах, проявлял интерес и к этой сумятице, и к балкону. Несколько крепких фигур в ярко-красной одинаковой одежде Действуя слаженно, пытались перекрыть доступ к лестнице. Толпа вокруг них быстро пребывала. Яркий цвет мундиров резко контрастировал с бледно-синей одеждой их противников, а это, несомненно, были противники. Красные и синие явно противостояли друг другу. Грэм не мог оторваться от этого зрелища, хотя Говард кричал у него над духом и тряс за плечо. Но вдруг Говард куда-то исчез, и он остался один. Возгласы спящей спящий усилились, и все люди, сидевшие на ближайшей платформе, встали. Проносясь мимо Грэма, скоростные полосы быстро пустели. Огромная толпа собралась на центральной полосе напротив балкона. Густая масса людей кипела, ее прерывистые выкрики переросли в непрерывный грозный гул «Спящий! Спящий!». Люди выкрикивали приветствия, размахивали руками и вопили «Остановите движение!». Слышалось также другое имя, незнакомое Грэму. Оно звучало как «Острог». Медленные платформы заполнялись людьми. Они бежали против движения, стараясь удержаться напротив балкона. «Остановите движение!» — кричали они. Некоторые, самые ловкие, выбегали на скоростную полосу поближе к нему, кричали что-то неразборчивое и быстро отскакивали обратно к центральной полосе. В конце концов он расслышал «Это спящий! Это действительно спящий!» Некоторое время Грэм стоял неподвижно. Потом с пронзительной ясностью понял, что все это из-за него. Эта неожиданная популярность доставляла удовольствие, и он поклонился и помахал рукой, стараясь, чтобы его увидели и дальние зрители. Ответная реакция его потрясла. Схватка у лестницы стала еще более ожесточенной. Он заметил, что люди бросились на балконы, заскользили вниз по тросам. Некоторые перелетали через улицу на сиденьях, похожих на цирковые трапеции. За спиной Грэма послышались голоса. Несколько человек спускались по ступеням из подарки. Его опекун Говард подошел к нему, крепко схватил за руку и что-то прокричал на ухо. Грэм обернулся и увидел совершенно белое лицо Говарда. «Уходите!» — услышал Грэм. «Они остановят движение! Начнутся беспорядки во всем городе!» Вслед за Говардом по проходу между синими колоннами спешили другие. Рыжеволосый, человек с льняной бородкой, Высокий мужчина в валом одеянии и несколько человек с красным с жезлами в руках. Лица у всех были озабоченные. «Уведите его!» — приказал Говард. «Но почему?» — воскликнул Грэм. «Я не понимаю!» «Вы должны покинуть это место!» — твердо сказал человек в красном. Лицо и глаза его выражали решимость. Грэм обвел взглядом лица остальных и вдруг понял, если он не подчинится, к нему применят силу. Кто-то схватил Грэма за руку. Его потащили прочь. рёв толпы усилился, прорвался в коридоры здания и гремел теперь за его спиной. Изумленного и растерянного Грэма провели или проволокли через синюю колоннаду и оставили наедине с Говардом в кабине лифта, рванувшегося вверх.